Многоопытная старая дама не спасавала. «Разумеется, я не сомневалась в его намерениях», — процедила она. «Мы, тюдоры, всегда держим слово». «Но когда твой отец изменил своему, а ты задержала выплату приданного, в твоих намерениях я, да, усомнилась, и усомнилась в чести Испании. В таком случае вы проявили большую доброту». не посвятив свои сомнения короля, — гладко произнесла Каталина, — поскольку он, я знаю, мне верил, и я всегда знала, что желанна вам, как ваша внучка. И вот теперь я ею стану, стану королевой Англии. Приданное мое уплачено, и все обстоит так, как тому и следует быть». На это сказать было нечего, и старая дама не придумала ничего лучше, чем кисло молвить. «Что ж, в любом случае остается надеяться, что ты плодовита». «Отчего нет? У моей матушки было шестеро детей», — живо ответила Каталина. «Смею напомнить, мадам, моя эмблема — гранат. Это южный фрукт, наполненный множеством семян, в каждом из которых кроется жизнь». Меледи, бабушка короля, развернулась и отплыла прочь. Каталина сделала реверанс ее удаляющейся спине и поднялась из поклона с высоко поднятой головой. То, что леди Маргарита думает или говорит, значило мало. Значило только то, что она может сделать. Но вряд ли она в силах предотвратить свадьбу, а все остальное — вздор. Гринвичский дворец, 11 июня 1509 года. Дня свадьбы я ждала с внутренним содроганием, особенно того момента, когда придется произнести слова брачного обета, того самого, что я давала Артуру. Однако в итоге все оказалось до того не похоже на мое первое торжественное бракосочетание, что я смогла рука об руку с Гарри пройти через все испытания, спрятав Артура в самом дальнем углу своей памяти. Я делала это для него, делала именно то, что он мне завещал, именно то, на чем он настаивал, и думать о нем мне было никак нельзя». На сей раз народ не толпился в соборе святого Павла. Отсутствовали послы, не били вином фонтаны. Скромная церемония произошла в стенах Гринвичского дворца, в церкви святого Франциска, в присутствии всего троих свидетелей и полудюжины приглашенных. Не было ни шумного застолья, ни музыки, ни танцев, ни пьяных шуток, ни буйства. Не было публичного укладывания молодых в постель. Я побаивалась, что будет и ритуал, и потом утром демонстрация простынь. Однако принц... То есть, конечно, король, должна я теперь сказать. Не меньше меня стеснялся всего этого. Поэтому мы тихо поужинали в присутствии двора и удалились». Придворные выпили за наше здоровье и отпустили нас с Богом. Бабушка Гарри тоже, конечно, была там. С лицом словно маска, глаза ледяные. Я держусь по отношению к ней предельно любезно. Мне не важно теперь, что она там думает. Главное, что сделать она ничего не может. Никто и не заикнулся насчет того, чтобы я жила в ее комнатах под ее присмотром. Напротив. Она выехала оттуда, освободив апартаменты для меня. Я вышла замуж за Гарри. Я королева Англии, а она... она всего лишь бабушка короля. Камеристки раздевают меня в молчании. И это их триумф тоже, избавление от бедности, как и мое. Никто не хочет вспоминать ночь в Оксфорде, ночь в Бурфорде, ночь в Ладлу. Судьбы моих придворных, как и моя судьба, зависят от успеха этого грандиозного обмана, и никто из нас не хочет вспоминать, как трудно далось нам мое вдовство. А потом, ведь все это было так давно. Семь долгих лет. Кто, кроме меня, может помнить такую давность? Кто, кроме меня, знал восторг ожидания Артура, Видел теплый отблеск свечи на наших переплетенных ногах, слышал на рассвете полусонный шепот «Расскажи мне историю».